Глава 7. Среда. В среду утром я наконец-то поговорила с мамой обо всём, что меня так волновало. Ну, в общем, мы с ним встретились в клубе ещё в воскресенье. Почему-то я так и подумала, что вы уже успели увидеться. Ты как-то не слишком удивилась, когда мы встретили его по пути домой из магазина? Я молилась тогда, чтобы он просто прошёл мимо и не заметил нас. Но нет же. Встретиться трижды за 3 три дня. Это какое-то издевательство. Мама мягко рассмеялась, потянулась к высокому прозрачному бокалу, взяла его за ручку и сделала небольшой глоток кофе с молоком и без сахара. Раньше мама добавляла сливки, но потом поняла, что вкус кофе с молоком ей нравится намного больше. Две чашки кофе с молоком были ее маленьким ритуалом, с которого она начинала каждый свой день. Часы показывали двадцать две минуты восьмого. Сегодня будильник прозвонил в семь часов утра. Так рано я не просыпалась уже очень давно, потому что на четвертом курсе в университете у нас не было первых пар в расписании, а иногда учебный день и вовсе начинался с двух. Встать получилось далеко не сразу. Веки то и дело опускались, и я проваливалась в сладкую дремоту до следующего звонка будильника, успев перевести его несколько раз. Но в конце концов взяла себя в руки и кое-как сдвинула одеяло в сторону. Окончательно проснуться помогли холодная вода, которой я полоснула лицо, и ароматный чай с лимоном. И сейчас, несмотря на утреннюю усталость и желание вернуться в кровать, Я чувствовала странную лёгкость за рёбрами. Как бы противоречиво это ни звучало, но я любила ранний подъём. День сразу становился на пару часов длиннее, и появлялась возможность переделать большее количество дел. Наверное, мне стоило снова сделать это своей привычкой вставать раньше 9:00 утра. Ты поэтому не пришла ночевать в воскресенье? Была с ним Спросила мама, выводя на веке ровную стрелку и затем слегка растушёвывая её кисточкой. Да, тем вечером я просто написала маме сообщение в мессенджере о том, что задержусь и приду домой утром. И что волноваться не нужно, со мной всё хорошо. Лаконично и без особых подробностей. Конечно же, имя своего ночного визави я тоже предпочла скрыть. Да, мам, была. И Что? Я тяжело вздохнула. Потянулась к кружке с чаем и обхватила её двумя ладонями, малея от того, как она совсем слегка согревала кожу. В комнате работал вентилятор, разгоняя воздух, и было комфортно. Летняя жара появлялась где-то после 10 часов утра. В гостиную попадал солнечный свет, ещё не такой яркий, каким будет уже через час. Я сидела на нашем диване, дыша полной грудью и наслаждалась каждым мгновением, чувствуя странное предвкушение от нового дня. Ощущение такое, как если бы в скором времени должно было случиться что-то особенное, какая-то детская радость, которая от чего-то захлестнула меня с головой. Мне это нравилось. Нравилось, что время шло, а я так и не разучилась радоваться мелочам. Это было чем-то бесконечно важным для меня. Ведь не теряя способность находить счастье во всём вокруг, я чувствовала себя по-настоящему живой, а не просто существующей. И кошмар. Я покачала головой, отвечая на мамин вопрос. Прям кошмар. Прям я хочу, чтобы он уехал поскорее. Может, вам надо поговорить? Зачем? Вопрос слетел с языка слишком быстро. Маму удивлённо приподняла брови. Она старалась подобрать подходящие слова, чтобы продолжить разговор, потому что наверняка была самым тактичным человеком на этой планете. Ну, то, что между вами произошло, ты так и оставишь? Я кивнула, прикусывая щёку изнутри. Это была огромная ошибка. А вдруг он хочет выяснить, что ты чувствуешь? В голове появились воспоминания из вчерашнего дня. Настойчивость Саши, один и тот же его вопрос заданный мне двадцать пять тысяч раз. Я снова кивнула, не весело усмехнувшись. Неприятное скребущее чувство в груди возникло как-то слишком внезапно, перекрывая собой всю ту легкость, что ощущалась до этого. Я совсем не ожидала, что мне станет трудно говорить обо всем, что произошло. Да, хочет. Ещё как. И ты его толкнула? Этот вопрос ударил меня словно пощёчина. А что мне ещё оставалось, если так подумать? Голос стал выше и громче, явный признак того, что я защищалась. Не от мамы, нет, от своих мыслей, кусающихся и жалящих. Я просто оправдывалась перед самой собой. Я поступила глупо и опрометчиво, когда уехала с ним после клуба. Так не должно было случиться, и это не входило в мои планы. В следующий раз буду думать головой, а сейчас то, что случилось, просто станет мне уроком. Может, тебе всё же стоит его выслушать? Вдруг для него это что-то значит? Очень сомневаюсь. Мне кажется, он просто веселится. Чего только стоили все те ухмылочки, которыми он постоянно разбрасывался? А даже если и значит, это бы ничего не поменяло. Он как был моим бывшим, так и мы останемся. Повисла тишина. Сколько мы с мамой промолчали после этих моих слов, не знаю. Я потерялась во времени и в своих мыслях, которые были сосредоточены теперь на одном лишь Саше. Какая разница? Мы всё равно больше не увидимся, скорее всего, пыталась я себя убедить. Он повзрослел, мягко заметила мама в какой-то момент, прерывая молчание. Она наносила густой слой туши на ресницы. Да, так же мягко ответила я, повернувшись к окну. Небо давно посветлело и прояснилось, и лишь у самого горизонта осталась едва заметная розоватая полоска. Такие нежные оттенки. Ещё как повзрослел. Я узнала его только по голосу и манере говорить, и то не сразу. Каково тебе видеть его после стольких лет? Я задумалась всего на пару секунд, прежде чем ответить. Неожиданно. Мой голос наконец звучал спокойно. Абсолютно неожиданно, ведь я не думала, что мы встретимся ещё когда-либо. Последние 5 лет он был для меня перевёрнутой страницей, к которой я не собиралась возвращаться. Но как же иронично всё получилось. Вы смогли нормально поговорить? Просто поговорить. Да, совсем немного, но смогли. Как на зло вспомнился его последний вопрос, на который я не успела дать ответ. А во мне что-нибудь изменилось по-твоему? Передо мной стоял когда-то знакомый человек, но каждая его черта была мне незнакома. Он был чем-то новым и неизведанным, бесконечно скрытым за миллионами стен и преград. Мне хотелось разгадать его как загадку. Но стоило ли? Если я смогу, если узнаю о нём больше, если решу этот ребус, станет ли мне легче? Найду ли я ответы на свои вопросы? Сплету ли ниточки так, как нужно мне самой? Перестанет ли он быть таким непонятным для меня? Так что ты сейчас хочешь делать со всем этим? Снова спросила мама, и мне показалось, что она задавала все эти вопросы не только для того, чтобы разобраться в ситуации, Но и затем, чтобы я сама разобралась в ней, разобралась в своих мыслях и чувствах. Мне это было нужно, и мама это чувствовала. И тем не менее, я пожала плечами. Ничего. Совсем? Да. И не поговоришь с ним? Нет. Я правда не вижу смысла в этом разговоре. Случилось то, что не должно было случиться. Вот и всё. Жалеешь? спросила мама пристально глядя на меня. Солнечный свет падал на ее лицо, делая глаза чище, глубже, красивее и как будто прозрачнее. Почему мама спрашивала это? Она знала ответ. Наверное, просто хотела убедиться. Я слегка приподняла подбородок и улыбнулась, покачала головой. Нет. В тот момент мне это было нужно, видимо. Так что ладно. Забудем и будем жить дальше. Теперь я просто знаю, что больше не стоит напиваться в его компании, постаралась пошутить я. Вышло удачно, ведь мама мягко рассмеялась. От этого и мне самой стало легче. Ты у меня такая взрослая. Фраза прозвучала внезапно, и я распахнула глаза. В голосе мамы чётко слышалась гордость. Она смотрела на меня тепло и нежно. И что-то в моей груди сжалось от осознания, насколько сильно я её дорожу. Какая она мной. Мам, не надо, я сейчас расплачусь, снова попыталась пошутить я, потому что немного смутилась и не нашлась с нормальным ответом. Мама только улыбнулась и протянула руку, поглаживая меня по волосам. Всё будет хорошо. Ты не обязана делать то, чего не хочешь. Ты ведь знаешь это. Я кивнула. А если тебе хотелось, ну и хорошо. После этого ты ему ничем не обязана. Как и он тебе. Да, я знаю. Спасибо, мам. Я наклонилась вперёд и заключила маму в объятия, уткнувшись носом ей в грудь. Мама обвела меня руками, мягко поглаживая по спине. Я тут же почувствовала, как ко мне возвращается та лёгкость, что слегка кружила голову. и будто трепыхалось крыльями бабочек за рёбрами ощущение, что вот-вот произойдёт что-то особенное. хотелось улыбаться без причины. мам, она опустила глаза, встретившись со мной взглядом, и приподняла брови, вопросительно кивнув. а я спросила: когда ты поняла, что я хочу поговорить с тобой именно о саше? мама улыбнулась так, словно наперёд знала, что я задам этот вопрос. Когда зашла на кухню, почему-то закрались такие подозрения. Между вами было какое-то странное напряжение. К тому же, повторюсь, ты не слишком удивилась, когда мы встретили его по пути домой. На моем лице, правда, можно прочитать все, о чем я думаю. Не разборчиво пробубнила я ей в грудь, опуская подбородок. Мама рассмеялась. Этот звук никогда не перестанет радовать меня. Она прижала меня к себе сильнее и поцеловала в лоб, а я прикрыла от удовольствия глаза. Хотелось подольше насладиться этими теплыми, уютными объятиями. От мамы пахло кофе с молоком и цветочным гелем для тела. Так для меня всегда будет пахнуть нежность. Часы показывали без пятнадцати восемь. В городе сегодня намечалось какое-то мероприятие, и мы с Гитой договорились встретиться во второй половине дня. чтобы прогуляться, обсудить всё на свете, а потом дойти до главной площади и посмотреть на праздник. Я не сомневалась, что нас в любом случае ждал интересный день. А ещё я чувствовала невероятное облегчение после разговора с мамой. Все мои проблемы не решились одним разом. Я не нашла выхода из той ситуации, в которой оказалась, но по крайней мере мне удалось поделиться тем, что меня грызло и преследовало уже который день. С человеком мнение которого имело для меня большое значение. Услышать поддержку не только в словах, но и в голосе, увидеть ее во взгляде, касаниях, улыбке. Сразу казалось, что все решаемо, и в голове появлялись здравые мысли. Есть ли вообще смысл переживать из-за того, что нельзя исправить? Нет, совершенно никакого. Только принять и жить дальше. И раз я уже успела принять всё произошедшее, то единственное, что мне оставалось это действительно просто жить дальше, радуясь мелочам так, как я умела.